Глава одиннадцатая. Но нет, это был вовсе не Кэссиан. В священную пещеру уверенной походкой вошел Алерт Старк. И в его личности сомневаться мне не приходилось. Многие из Ксарзулов утратили самоконтроль. Обстановка накалилась в прямом смысле слова. Пещеру будто зволокло невидимое облако возмущения, а в пространстве заполыхали языки пламени. В моей голове взорвались одновременно тысячи фейерверков. Гости застыли, как огромные статуи из черного мрамора, вокруг нарастал тревожный пугающий шепот. Однако настоящую какофонию создавали даже не голоса присутствующих, а их эмоции в моей голове, от которых хотелось как можно скорее закрыться. Но из-за шока не выходило. Слишком уж сильно была вспышка, я чувствовала удивление, злость, даже страх. Ксарзулы знали, кому принадлежит военный линкор, столь внезапно появившийся в небе над тайным древним храмом. Яркий свет огня, отражающийся искрами и переливами на костюмах оружейников и моем свадебном наряде, сотканном из множества тончайших металлических нитей, выглядел особенно резким на фоне приближающегося хаоса. Ведь многие воспринимали внезапное появление Виксара почти как объявление войны, зная о недавнем конфликте на Терминусе. Охрана Рангора ринулась по проходу, желая преградить Алярту путь, но тот, будучи сильным эспером, с легкостью блокировал их волю, продолжив идти к нам с Эндером. И тогда Харлакс дал своим отмашку. «Раз уж явился без приглашения, не потрудишься ли объяснить, что происходит, Старк?» прорычал Харлакс, глядя на Виксара. «Она не может выйти замуж, потому что у нее уже есть муж», ответил Старк с завидным спокойствием. «Хотя сама я в этот момент покрылась испаренной. Мертвой!» парировал Эндер, еще больше выходя из себя и вокруг ритуального камня полыхнула стена огня, ограждая нас от незваного гостя. Эндер уже не смотрел на старейшин и ошарашенного жреца. Его внимание полностью сосредоточилось на главном безопаснике Шеннера. «Разве я стал бы возражать против вашего брака, будь мой правитель на самом деле мертв? У меня к этой женщине нет ровным счетом никакой личной привязанности». Алерт невесело усмехнулся, сверкнув лиловыми глазами. Просто я был обязан остановить Арджилиану от совершения серьезной ошибки, которая отразилась бы и на тебе, Рангор. Скажи спасибо, что я успел явиться вовремя. От подтверждения догадки мое сердце совершило кульбит. С переворотом дыхание окончательно перехватило. Я ждала этих новостей больше всего на свете и не прогадала, решив пойти на отчаянный шаг. Вот только выманила не совсем того, кого хотелось бы. Но даже появление алерта означало, что я на верном пути пусть слегка и просчиталась. «Если он жив, то почему не прилетел сам, а отправил гонца?» Эндер понизил голос до угрожающих хриплых ноток. «Он меня не отправлял. Получив известие о намечающемся событии, я сам поспешил прилететь, потому как осознавал, насколько серьезными могут быть последствия вашего решения. Интересно, как же тебе удалось обойти все наши патрули? Неужели никто не засек такой огромный корабль?» Ксарзул недобро прищурился. «Это ведь корабль, сделанный твоими же оружейниками, Рангор.» с улыбкой пояснил Алерт. «У меня не было времени, чтобы запрашивать разрешение на аудиенцию, потому мы просто восстановили теневые копии кодов защиты». Желваки на высоких школах Андера нервно заиграли. Такое чувство, что он с удовольствием поджарил бы Алерта Старка, а лучше сразу распылил на атомы, чем разговаривать с ним насчет меня перед ритуальным камнем за пару минут до завершения обряда. Но, видно, понимал, что этим проблему не решит, потому как вовсе не Старк являлся моим мужем. Сейчас, когда внешний фон эмоций несколько уменьшился, а я чудом смогла совладать с собой, мои мысли наконец-то сфокусировались на главном. Кэс вовсе не погиб при том взрыве, он точно жив, и Алерту известно, где он. По венам лавы растекалось покалывающее ощущение, словно мне вернули часть меня же самой, вытащив из темной ямы сомнений и домыслов. От кого же ты узнала о предстоящем ритуале? Эта информация нигде не разглашалась, да и координат храма нет ни на одной планетарной карте. Огонек гневно смотрел на Алерта. Меня шарахнуло догадкой. Я молча повернулась к Линдеру, который стоял тихо, не произнося ни слова и стараясь даже не отсвечивать. Я поняла, зачем на самом деле он на днях ездил в космопорт. Там он связался с Алертом и все ему рассказал. А потом еще и на церемонии присутствовать напросился хитрец, чтобы передать безопаснику месторасположение храма. «Лжец и пройдоха, вот кто мой братец!» Он постоянно поддерживал связь с Алертом, хотя и говорил, что это не так. Врал мне, будто Кэссен погиб. Наверное, Эндер тоже что-то понял для себя, потому как метнул в Лина полный негодования взгляд. Все можно было решить заранее иным способом, но шельмец предпочел устроить настоящий спектакль. Свадьба переносится на неопределенный срок, гаркнул Эндер на весь зал, а затем схватил меня за руку, потянув на выход. По пути он кивнул Алерту, чтобы тот шел за нами. Вскоре мы оказались на парковочной площадке в тени огромного флагманского крейсера. Неподалеку от входа в пещеру я заметила новый летательный аппарат. На нем и прибыл с нулевого затмения Алерт Старк. «Где Шеннер на самом деле?» Эндер смотрел на Алерта, сжав кулаки. «На Марлаксе. Он был там, по крайней мере, когда я последний раз с ним разговаривал». Выдал Алерт после небольшой паузы. «Тогда кого показывают СМИ на терминусе?» «Не его», — уклончиво ответил Алерт, и я опять напряглась. На некоторое время я забыла о скраговом двойнике, из-за которого когда-то и начались все мои несчастья, а сейчас ненависть вспыхнула с новой силой. Меня так и распирало от вопросов, но я терпеливо ждала, пока мужчина закончит выяснять отношения. Все-таки сейчас мы находились на подконтрольной ксарзулом территории, и конфликт мог плохо закончиться. В голове настойчиво, словно перезвон, во время нулевого затмения звучала мысль «Кэс и правда жив, просто вынужден прятаться даже от меня». «Ты можешь с ним связаться?» — требовательным тоном спросил огонек у Виксара. «Буду честен с тобой, Рангор, мы потеряли связь после недавнего инцидента со странным силовым полем. Есть подозрение, Милорд мог попасть под воздействие, которое затронуло в том числе несколько шахтерских поселков. Но это не доказывает, что он жив», — по-прежнему упирался Эндер. «Он и не с таких переделок выбирался живым, но его и впрямь нужно найти». «Я сегодня же планировал отправиться к соляным копям Марлакса. На этой махине?» Эндер указал на линкор. «Корабль обладает огромным потенциалом, потому Милорд просил забрать именно его. Мне пришлось увести его из-под контроля военного руководства Кроникса. Министры не знают всей правды про Шеннера. Что же ты планируешь делать с Арджелианой? Будет лучше, если она останется здесь, в безопасности. Ну уж нет. Хватит с меня неизвестности. Я тоже полечу на Марлакс». Воспротивилась я, услышав, что разговор зашел уже о моей персоне. «Это рискованно. К тому же Кэссин ждал лишь меня», — возразил Старк. «Что? Ты прилетел сюда только для того, чтобы это сказать?» Мои пальцы сжались в кулаки. Алерт никогда не воспринимал меня всерьез. «Я сама должна его найти. У меня есть информация, которой больше вообще никто не владеет. Я искала любые аргументы, чтобы только не остаться на Моргоне, пока Алерт будет разыскивать Кэссина на далекой холодной планете». Если ты об аномальных магнитарах, так я уже и сам все знаю. Не только о них. Это слишком лично, я не могу сказать даже тебе. Я думал о том, что говорил когда-то еще перед моей свадьбой отец. Якобы способности проявляются в полной мере лишь рядом с любимым мужчиной, с которым у меня установится ментальная привязка. Мне надо найти Кэсина как можно раньше, чтобы вернуть эту привязку и раскрыть свой дар. Отец явно что-то знал, и нашим с Кэсом браком хотел спасти мир. А я сегодня едва не разрушила все, желая насолить мужу за мои измотанные нервы, за его долгое молчание, разбившее душу на осколки. И я должна наконец-то рассказать ему о крови древних эллингов, как он рассказал мне обо всем случившемся с ним в мое отсутствие. Все наши беды пошли от того, что мы никогда не были до конца честны друг с другом. Каждый вынужденно играл свою роль и считал, что так лучше, так правильно. Мне не давали покой аномалии, которые влекли за собой след чего-то очень сильного и могущественного, того, о чем никто и не думал. И недавнее видение тоже с этим как-то связано. «Я полечу, и тебе меня не остановить, Алерт», повторила я, увидев его замешательство. «Если с Кэсом что-то случилось, я должна быть там, как его жена. Ты ведь тоже не просто так явился, чтобы вмешаться в ритуал». «Тогда и я полечу», — неожиданно заявил Эндер. «Это еще зачем?» В удивление я повернулась к Сарзулу. Боюсь, ты опять обманешь меня и попросту сбежишь, Муаре. Хочу убедиться лично, что ты свободна от чьих-то притязаний. И если Шеннер действительно умер, мы вместе вернемся на Маргон и завершим начатое. Но я не могу привести к Милорду главу оружейников, — произнес Алерт. Эндер — наш союзник, он на нашей стороне. Поддержала я инициативу Огонька, потому, как уже поняла, Ксарзул так просто не отвяжется. Ко всему прочему, вам наверняка понадобятся боевые корабли. Вижу, линкор ты увел, но в планетарных условиях толку от него, честно говоря, не так уж много, если только речь не идет об уничтожении планеты целиком. Мне не слишком-то верилось, что Эндер хочет просто помочь. Скорее всего, он преследовал некие цели, но в его словах была определенная логика. Он прав, полетим вместе, чтобы быстрее решить проблему, сказала я. Я вдруг вспомнила, что до сих пор стою перед мужчинами в свадебном одеянии и почувствовала ужасную неловкость. Со стороны, покинув храм, за нами уже наблюдали Линдер, Ария, а еще помощники Рангора. Они вообще не понимали, кто же мой настоящий муж и кто я такая на самом деле. И как, по-твоему, я буду объяснять все Милорду, когда мы его найдем? Я ему объясню. Твоя задача — его безопасность. Остальное — мои заботы. Ладно. Но у нас слишком мало времени. Если собираешься лететь, надо уже отправляться на корабль. Старк наконец-то сдался под моим напором. «Чтобы уладить вопросы, мне понадобится несколько часов. Потом я вылечу за вами вместе со своей флотилией. Нужно договориться о том, как мы будем держать связь», — холодным тоном сообщил Эндер. Алерту оставалось только молча согласиться. В ином случае Ксарзулы могли попросту атаковать нулевое затмение из космоса, создав нам новые проблемы. И почему-то мне полегчало от мысли, что Огонек отправится отдельно. «Линдер тоже с нами?» — на всякий случай поинтересовалась я. «Конечно, раз ты решила лететь со мной. Он же выполнил свое задание». Не слишком довольно ответил Алерт Старк, после чего отошел, чтобы отдать распоряжение Виксарам, терпеливо ожидающим его около звездолета. Эндер тоже удалился, стараясь никак не показывать обуревающие его чувства, хотя я точно знала, что он сейчас сильно злится. Ему явно не хотелось отвечать на вопросы окружающих, возможно, потому он так торопился. Я остановилась посреди площадки в полном недоумении но краем глаза заметила приближающегося ко мне Линдера. «Это какое такое задание ты выполнял, не расскажешь?» — процедила я. «Тебя охранял». Он безразлично пожал плечами, но глаза вдруг забегали. «И кто приказал это делать? Неужели Алерт?» — язвительно спросила я. «Ну...» — братец замялся. Кэссин велел тебя найти насилие, а не...» — меня новой догадкой. «Ты ведь не просто так явился тогда вскоре после взрыва, Ты с первого же дня знал, что он жив, знал, что я переживаю, и ничего мне не сказал. А ты, Эрджи, ты сама когда-нибудь задумывалась, что Милорд чувствовал после твоей так называемой смерти?» Линдер поменялся в лице, и маска добродушного насмешливого братишки слетела в считанные мгновения. Сейчас он больше напоминал того опасного вексара, с которым мы столкнулись во время выполнения миссии на Джони в космопорте. Так его чувство заботит тебя больше чувств родной сестры?» – прошипела я. «Он спас мне жизнь, в то время как ты предпочла попросту улизнуть. Именно Шеннеру я обязан всем, чему за эти годы научился. Он не просто мой повелитель, он мой наставник. Так что его цели – это и мои цели тоже». «Совсем сдурел?» – я покрутила пальцем у виска. «Ты сейчас похож на чокнутого фанатика, вроде тех же фаргов, которые вечно лезут куда не следует. Это исключительно твое мнение». «Конечно. Я еще лет десять назад видела, как ты ему в рот смотрел. Вот только не думала, что твое преклонение дойдет до крайней степени безумия. Если честно, было очень обидно. Слова Лендера прямо-таки зацепили меня за живое. Я действительно поверила, будто он соскучился и велся мириться, а оказывается, он скрывал истинное положение дел. Но это лишь убедило меня в решении лететь вместе с Алертом Старком. Может, хоть безопасник расскажет правду, а не станет морочить мне голову». Демонстративно отвернувшись от Линдера, я подошла к Ари. «Теперь ты можешь возвращаться на Дар. Оставив тебя с ними...» Подруга скептически указала на линкор. «Мне действительно надо отыскать Кэссиана. Получилось как-то неловко. Наверное, я чересчур поторопилась, соглашаясь на предложение Эндера. Я хотела бы полететь вместе с вами. К тому же ты так и не рассказала свою историю. Мне очень интересно, как ты оказалась среди агентов Крау. Потом...» Обещаю, я все расскажу потом, если сама останусь жива. Звучит не слишком оптимистично. Я тебя прямо-таки не узнаю. Я растерянно пожала плечами. Ари же протянула мне линк, который я оставляла ей на сохранение на время церемонии. Держи, возможно, он тебе пригодится. Спасибо. Передай его величеству, чтобы не держал на меня зла. За что он должен злиться? Не знаю, я просто запуталась и теперь сама не понимаю, кто я. Ты это ты, дорогая. Не стоит все усложнять. Ты такая, какая есть. Отчаянная, смелая, добрая, пусть и слегка запутавшаяся девушка, которая поставила долг выше личных чувств и потребностей. Вот они и просятся теперь на волю. Лети, верни своего мужа. Когда-нибудь встретимся, надеюсь. Знать бы еще, где его искать. Я покосилась на сгущающиеся в небе Маргона тяжелые облака. Полагаю, у Алерта информации побольше моей. Просто следуй за своей интуицией, например, как сегодня. Ты ведь любишь Кэссиана, пусть и боишься в этом признаться, и в чем-то я тебя понимаю. А если не найду?» Тихо озвучила я самый большой страх. В древнем писании Гауто говорится, что путь к своему сердцу часто лежит через неожиданные повороты. Просто слушай его зов, а смекалка у тебя великолепно работает. Ария обняла меня на прощание. Взглянув в голубые глаза Дрианке, я вдруг увидела там надежду. «Ты права, я не позволяю страху управлять собой». Именно, ты сильнее, чем думаешь. Верь в себя и двигайся вперед. С этими словами Ария расправила плечи и пошла в направлении спидера Сарзулов, которые должны были отвезти ее в космопорт. Эндер не собирался задерживать шпионку Дара, обещав отпустить после ритуала. И я надеялась, сейчас тоже не станет чинить препятствия, позволив ей улететь на своем корабле. «И я пойду, пожалуй», — пробормотала я, сжимая пальцами платье. «Эй, ты чего застряла, сестра? Идем!» — позвал меня Линдер. — Надо же, ты вспомнил, что я твоя сестра. Неожиданно, — съязвила я. — Я никогда не отрицал этого факта. Общей крови не заткнешь. Зато можно заткнуть твой рот, чтобы не молол чепуху. Совсем обнаглела. возмутился подлый братец. Но больше ничего не сказал. Видимо, мой грозный вид все-таки возымел на него действия. Мы встретились с Алертом Старком около трапа. Мне нужно переодеться. Уже не успеем. Полетишь так. На затмении осталась твоя одежда. Точно. Я вспомнила, что Кэс заказал для меня целый гардероб. Правда, те платья, которые он заставлял меня надевать, для миссии точно не сгодятся. Но, может, среди всего вороха вещей я найду и что-то подобающее случаю. Оказавшись в знакомых металлических коридорах, тянущихся порой на целые Саутерги, я вдруг почувствовала себя дома. И это чувство только усиливалось, пока мы с Алертом шли к элитному жил-блоку нулевого затмения. А ведь совсем недавно данный корабль был моей тюрьмой. Надо же, как иногда меняются обстоятельства. Поскольку раньше ты жила здесь, думаю, Кэс не станет возражать, если опять займешь эти апартаменты. Алерт указал на двери блока. Я настрою на тебя замки, и ты больше не пленница. Но имей в виду, своевольства на борту я не потерплю. Никаких выходок. Сейчас именно я несу за этот корабль ответственность и временно исполняю обязанности капитана. Я и не собиралась устраивать диверсий. Несколько смутившись, ответила я. А потом вдруг сообразила, что на эмоциях забыла спросить у Старка главное. «Алерт, а тот Симбис, которого вы в прошлый раз забрали вместе со мной, он сейчас где?» Я тревожно заглянула в глаза безопасника. «Здесь». Старк вдруг улыбнулся. «Мы никому о нем не говорили, чтобы не нарушить планами лорда. Симбис по-прежнему живет на складе. Мы сделали переводчик по образцу твоего гаджета, чтобы с ним общаться». И, кстати, именно он восстановил копии кодов, которые помогли нам проникнуть на Маргон. Я могу с ним увидеться. Я обрадовалась на несколько мгновений, позабыв прочие печали. Думаю, да. Скажешь техникам отсека, что я разрешил. К тебе у меня тоже будет серьезный разговор. Я чуть смутилась. Понимаю. Поговорим после того, как затмение выйдет в гипер. Сейчас мне нужно завершить срочные дела. Затем обещаю ответить на все твои вопросы. Я поспешно кивнула. В каюту я заскочила совсем ненадолго, отыскала там черный комбинезон и удобные ботинки вместо надоевшего за день длинного ритуального платья. Переодевшись, обвела взглядом помещение, откуда не так давно была готова бежать на край Вселенной, только бы не находиться вместе с Шеннером. Теперь я здесь одна, а его нет. Казалось, муж вот-вот выйдет из своего кабинета и скажет, что все произошедшее было лишь розыгрышем. Мне даже мерещился его голос. Обманчивое чувство навевало тоску выдавая желаемое за действительное. Чтобы меньше думать, я закрыла каюту и поспешила на нижний ярус, к угольку.